Глава вторая. В тот год лето было непривычно жарким, можно сказать, что особенно, потому что три предыдущих года не было и намёка на что-то подобное, а напротив, серостью угнетало небо, и слишком частом гостем являлся на голову из анты горожан, то мелкий, то сильный дождь. Всё это сопровождалось порывами северного ветра, а граждане, не имея объяснения немилостью природы, склонялись к размышлениям о глобальном климатическом переустройстве. Конечно, надеялись на то, что следующая неделя обязательно разродится долгожданным теплом. Но этого не происходило. А редкие погожие денёчки лишь иногда объединялись в пары, чаще выпадая одиночно. Затем незаметно пришла осень. Отпали все ненужные размышления о погоде. Осень, в отличие от лета, не предвещала чего-то необычного, быстро пролетела, уступив место ранней зиме, которая первые месяцы его все радовала необычным теплом. пока не вернулась к привычному. Но было это на самом исходе года, а новый сразу предложил иную программу. В месяц стояли лютые морозы. Казалось, от них не будет спасения. Они зацепили первую декаду февраля, потом резко исчезли, уступив место сильной оттепели, которая незаметно перешла в весну. А та тоже хотела удивить. Жаль, что для этого предъявила слякотную программу с обилием холодных осадков. И тогда все, включая меня, подумали, что повторение пройденного не избежать, но погода обманула в нос. Во второй половине мая установилась жара, и она не торопилась покидать наши пределы, наконец-то подарив то, о чём мы так тщетно мечтали на протяжении трёх предыдущих летних сезонов. Я же по большей части находился в своём деревянном доме, раз за разом игнорируя куда более удобную и комфортную жилплощадь. в неподалёку расположенные многоэтажки. Вполне возможно, что в этом была виновата погода, хотя и без неё у меня было достаточно оснований, чтобы быстрее попытаться обжить недавно доставшуюся мне в наследство недвижимость. Дело это было непростым не только в плане отсутствия элементарных коммунальных благ, но и в плане моих внутренних ощущений. Слишком огромным был контраст Слишком непривычно и виделась странная тишина. Слишком необычными казались запахи. Слишком сильно замедлялось и само время. Это и было самым необычным, что иногда перехватывало дух от застывшего в вечерней тишине воздуха. Он висел, он не двигался, а вместе с ним не двигался и я. Так и стояли, так и сидели, пока какой-нибудь посторонний звук все же не нарушал нашу странную идиллию. Обрывалось напряжение, сильнее чувствовалась стоящая на самом пороге темнота. Я мог лишь передохнуть, чтобы в очередной раз задуматься о том, что здесь всё не так. Пусть близко, пусть почти рукой подать, но нет, другое, совсем другое нужно добавить, что сам дом был старый, с низкими потолками и зрядно подгнившим основанием. Давно почернели брёвна сруба, облупилась многослойная краска на простеньких наличниках. На шиферной крыше можно было наблюдать зелёный островки странной растительности, напоминающей мох. Никазистый и держащийся на честном слове выглядело дымовая труба. Внутри дома мало чем отличалась от неё печка: низкие двери, неровные стены и нуждающийся в обновлении тусклый свет от грязных, впитавших в себя всю возможную пыль плафонов. Ещё тоскливей выглядело местоположение и его наследство. Соседний участок был только с одной стороны. Напротив стоял заброшенный дом с таким же неухоженным огородом. За моим же забором живописно располагалась теплотрасса. За ней было кладбище. Видимо, все это накладывало особый антураж. Проникало чем-то своим, иногда нехорошим, иногда странным. Но, если честно признаться, то я не старался вбирать в свою голову лишнего. По крайней мере, до поры до времени. Конечно, частенько размышлял, что-то сопоставлял, но в течение первых 3 месяцев ни разу не заглянул за трубы огромного диаметра и не захотел посетить старое городское квадбище через центральный вход. Хотя и до него мне было совсем недалеко, можно сказать, что рукой подать. Я же старательно жил у дома, наводил порядок во дворе, что-то перекладывал, что-то выкидывал, бывало, что-то откладывал, затем старательно обновлял покраску. ремонтировал забор, с ним и ворота, и часто сильно уставал, чувствуя, что моя усталость подобна заслуженной Истоме. И ничего, кроме удовольствия, принести не может. Она и не приносила, она была на моей стороне. И ни один раз, сидя на крыльце, я понимал, что странным образом, чем-то непонятным, но я счастлив здесь и сейчас. Сидя напротив чужого брошенного дома, видя снующих туда-сюда бродячих дворняк и, слушая, как о чем-то своем непонятном мне завывает временами ветер в пределах давно уснувшего, притаившегося старого городского кладбища. Его закрыли давно. Пяти лет не хватало до полуэкового юбилея. Об этом я узнал гораздо раньше, чем впервые решился посетить само кладбище. Виновницей моего просвещения стала соседка, бабушка Мария, которая частенько ожидала меня возле нашего общего неказистого немного кривоватого забора, чтобы хоть с кем-то поговорить. Рассказать она могла многое, а я к своему стыду был совсем не против узнать что-то интересное и не стеснялся задавать вопросы, которые казались необходимыми для составления куда более объёмной картины. Впрочем, как уже понятно из написанного выше, Бабушка была только рада подобному развитию событий, потому что давно жила одна и уже редко позволяла себе отправиться в гости к своим подругам-старушкам, которых у неё оставалось двое, и которые жили в нашем же районе, но в силу почтенного возраста уже не могли просто, как во времена ушедшей молодости, взять и прийти в гости. То же самое касалось и моей соседки, и хоть выглядела она для своих 90 лет очень хорошо, Но расстояние в полкилометра уже не выглядело лёгкой беззаботной прогулкой. От того мой интерес к давно забытым историям был для бабушки Марии, если не манны небесной, то своеобразной отдушиной, это точно. Я же просто впитывал в себя объём новой, незнакомой информации, которая касалась очень уж многого. Уходила глубоко в прошлое лет, затем возвращалась к более знакомому времени. и частенько находила общий знаменатель в виде все того же старого городского кладбища. В его пределах продолжали существовать давно ушедшие отсюда люди. Там обитали все воспоминания о них, там они проводили дни, там они коротали ночи и лишь изредка пересекали отведенную черту, границу, чтобы удовлетворить любопытство кого-то вроде меня, на меня похожего, затем воспоминаниями, Старались как можно быстрее вернуться назад, спрятаться между деревьями, затаиться в густых зарослях высокой травы, которая местами была в два раза выше старых, давно не крашенных оградок, и снова ждать. Когда их вновь позовут на свободу, они же, не ощущая ни малейшего сопротивления, в одно мгновение оставят позади себя черту, границу. Пролетят старенькие ворота, белую каменную беседку вырваться на простор, помчаться туда, где их кто-то ждёт. Жаль, что всё реже эти кто-то в них нуждаются, и очень уж редко воспоминанием удаётся быть необходимыми, и всё чаще и чаще остаются им обитать в пределах отведённой для них территории, шептаться друг с другом иногда в тем самом ветром, который по ночам налетает. со стороны железной дороги, что почти всё время остаётся пустой, и этим похоже на смешанный лес, который находится прямо за ней, а он частенько о чём-то своём разговаривает с квадбищем с помощью уже хорошо знакомого ветра. А иногда помогают им птицы, но не вороны, что облюбовали квадбищенские деревья, а маленькие, юркие, снующие то туда, то сюда, ещё ночные от того редкий и всегда пугающий своим голосом тех, кто по совершенно случайности оказался в пустыняв, если не на кладбище, то где-то рядом, хотя бы возле моего дома, который граничил что с кладбищем, что с ветром, что с лесом, что и с воспоминаниями, которые виделись мне прямо на поверхности огромных труб. Они смотрели на меня, они от чего-то мне сочувствовали и без всякого сомнения хотели, чтобы и я не забывал о них. смотрел на них, думал о них, засыпая в любую из ночей, когда они неспешно и очень осторожно спускались с трубки по отраве, подходили к забору, затем к дому, к окну, после и к моей кровати, но они не будили меня, они лишь хотели, чтобы я всегда оставался их благодарным почитателем. Только вот не все из них, но об этом позже. а пока о моём первом визите на соседнюю территорию и о странной встречи